с видом человека, знающего, куда он направляется, я выбрал дорогу, изменил маршрут и свернул вправо на лучшая освещённую улицу, которая называлась Бродвей. Название я прочёл на табличке. В вышине над верхними этажами всё-таки видны были чайки и обрывки неба. Мы двигались понизу при свете ламп таком же бесполезном, как в тропическом лесу, и таком сером, что улица из-за этого казалась набитой клочьями грязной ваты. Бесконечная улица была похожа на рану, и на дне ее, от края до края, из муки в муку, копошились мы в поисках ее недостижимого конца, конца всех улиц мира. Позднее мне объяснили, что это престижный район, район золота, Манхаттен. Сюда входят исключительно пешком, как в церковь. Это великолепное сердце банковского мира. А ведь иные прохожие харкают на ходу прямо на тротуар. Да чего же рисковые! Этот район набит золотом. Он форменное чудо. и если вслушаться, то сквозь двери донесётся шелест пересчитываемых купюр, легковейное воплощение долларов, воистину заменившего дух святой, который драгоценнее крови. Несмотря ни на что, я пожертвовал несколько минут и зашёл потолковать со служащими, которые охраняют деньги. Вид у них был грустный, платили им мало. Не думайте, что доллара поклонники, входя в банк, могут им пользоваться, как вздумается, ничего подобного. Они говорят с долларом вполголоса, на шёптывая ему что-то через небольшую решётку, но прямо-таки исповедуются. Тишина почти полная, лампы мягкие, крошечное окошечко под высоким потолком и всё. Вот только гостию здесь не глотают. Её кладут на сердце. Долго любоваться этим мне не пришлось. Пора было слово вслед за прохожими отправляться по улице между двумя мрачными стенами. Внезапно она расширилась, как расселина, выводящая к озарённому солнцем пруду. Мы оказались перед огромной лужей зеленоватого дневного цвета, вклинившейся между испалинскими зданиями. В самой середине этой прогалины стояло строение сельского типа, окружённое убогими лужайками. Я поинтересовался у соседних пешеходов, что это за постройка. Но большинство делало вид, что не слышит вопроса. Им было некогда. Только один, совсем молоденький, ответил, что это ратуша, памятник колониальной старины, который решено сохранить. Вокруг этого оазиса разбито нечто вроде сквера со скамейками, откуда довольно удобно смотреть на ратушу. Больше смотреть в это время там было нечто. Я просидел добрый час, и вдруг в полдень из сумеречной непрерывно движущейся толпы лавиной вырвались безупречно красивые женщины. Какое открытие! Какова Америка! Что за восторг! Я вспомнил Лолу. Образец не обманул меня. Это была правда. Я добрался до цели своего паломничества. Я не могла. И не напоминай мне желудка о том, что он пуст. Я считал бы, что достиг мига сверхъестественного эстетического откровения. Подари мне возникшие передо мной всё новые красавицы, хоть каплю доверия и участия, они отрешили бы меня от тривиальных человеческих обстоятельств моего существования. В общем, мне бы ещё сэндвич. И я поверил бы, что присутствую при чуде. Ах, как мне не хватало сэндвича. Сколько однако грации и гибкость. Какое невероятное изящество. Какая бездна гармонии и искусительных оттенков, захватывающих опасностей. Какие многообещающие мордочки и фигурки у блондинок, а у брюнеток. Да ведь это же персонажи Тициана. И появляются всё новые. Неужели подумал я, воскресает Греция? И я поспел как раз вовремя. Они казались мне тем более божественными, что даже не замечали, как я пялюсь на них. сидев в сторонке на скамейке, раскисший, слюнявый от эротика, мистического восторга, до которого надо признаться, доведён также хинином и голодом. Если бы можно было выскочить из собственной шкуры, я в этот момент выскочил бы из неё раз навсегда. Эти неправдоподобные меденьетки могли увести меня с собой возвысить достаточно было одного их жеста одного слова и я тут же целиком перенёсся бы в мир мечты но их, разумеется, занимали иные проблемы мединетки от французского меди полдень собирательное название парижских работниц и служащих у которых перерыв на завтрак начинается в полдень час, потом другой прошли в полном остолбенении. Я больше ни на что не надеялся. На свете существует потроха. Видели вы, как в деревнях устраивают розыгрыш бродягам? Берут старый кошелёк и набивают тухлыми куриными потрохами. Так вот, говорю вам, человек такой же кошелёк, только большой, подвижный, жадный, а внутри пшик. Мне следовало подумать о серьёзных вещах, о том, как тут же не растранжирить свой скудный денежный запас. Денег у меня было мало. Я даже не осмеливался пересчитать их, да и не сумел бы. У меня отдвоилось в глазах. Я только чувствовал сквозь ткань пиджака, как таща пачечка купюр у меня в кармане, рядом со злополучными статистическими выкладками. Мимо проходили мужчины, преимущественно молодые, лица словно из розового дерева, взгляды одинаково жёсткие, челюсти, к которым трудно привыкнуть. настолько они крупные и грубые наверное их женщины любят такие казалось обо полу ходят здесь каждый по своей стороне женщины смотрели только на витрины магазинов их внимание целиком поглощали сумочки шарфы разное шёлковое трепё выставленные там в очень небольшом количестве но расчётливо и категорично Старики в толпе попадались редко. Парочки тоже. Никто не находил странным, что я уже несколько часов сижу один на скамейке и смотрю на проходящих мимо. Тем не менее, полицеймен, стоявший посреди мостовой, уже заподозрил меня в неких тайных намерениях. Это было заметно. Если уж власти обратили на тебя внимание, тебе, где бы ты ни находился, лучше всего исчезнуть до да поживей, без объяснений, в бездну, скомандовал я себе. Справа от моей скамьи в тротуаре зияла здоровенная дыра, вроде входа в наше метро. Эта дыра, широкая, со спуском из розового мрамора, показалась мне подходящей. Я заметил, что многие прохожие исчезали в ней и вскоре появлялись снова. Они спускались в это подземелье справлять нужду. Я мгновенно принял решение. Зал, где это происходило, тоже был мраморный. Представьте себе бассейн, откуда спустили воду, зловонный бассейн, озаряемый лишь тусклым небом. словно профильтрованным светом, который падает на расстёгнутых, окутанных сморадом, багровых от натуги мужчин, прилюдно с варварским шумом отправляющих свои потребности. Они без церемоний предавались этому занятию под одобрительный гогот окружающих, как на футбол. Входя, они первым делом снимали пиджаки, словно перед гимнастикой. В общем, переодевались в форму, такой уж был тут ритуал. Потом, рыгая, а то и делая кое-что похуже, жестикулируя, как сумасшедшие на прогулке во дворике психушки, они расхристанные, устраивались поудобней в этой фекальной пещере. Но во прибывшем, пока они спускались по ступенькам, приходилось отвечать на тысячи омерзительных шуток, но они, казалось, всё равно были в восторге. Насколько наверху на тротуаре мужчины оставались корректны, выглядя серьёзными и даже печальными, настолько перспектива опорожнить кишечник в шумной компании разнуздавала их, преисполняя неудержимым весельем. Обильно загаженные дверц кабинок болтались, сорванные с петель. Люди переходили от одной кабинки к другой, чтобы минутку поболтать. Те, кто ожидал, пока освободится очко, курили толстые сигары, похлопывая по плечу сидящего, который с искаженным лицом тужился, подпирая голову руками. Кое-кто стонал, словно раненый, и не могла. или роженец. Страдающим запорами грозили всеми мыслимыми муками. Когда шум воды возвещал о вакантном месте, голдеж вокруг свободного унитаза усиливался, и право занять его нередко разыгрывали в «Орел» или «Решку». Газеты, пробегаемые с чудовищной быстротой, хоть они были толщиной с небольшую подушку, Тут же раздирались в клочья тружениками прямой кишки. В продымленном воздухе лица расплывались. Подойти ближе я не решился, слишком уж смердело. Интимная разнузданность, экскрементальное панибратство внизу и безупречная сдержанность на улице. Такой контраст, понятно, в том, а задачивал иностранца я был ошеломлён я поднялся наверх по тем же ступеням и отдохнул на той же скамейке нижданный разгул пещеварительных функций и вульгарности знакомство с весёлым коммунизмом соронья я не стал и дальше ломать себе голову над обескураживающими сторонами своей авантюры У меня не было сил ни анализировать их, ни делать обобщающие выводы. Мне только отчаянно хотелось спать. Сладостный и редкий позыв. Я опять пристроился к прохожим, углубившимся в одну из прилегающих улиц. Мы двигались толчками, потому что витрины магазинов всякий раз притягивали к себе часть толпы. У какого-то отеля образовался настоящий водоворот. Люди выплёскивались на тротуар через большую вертящуюся дверь, а меня она подхватила, унесла в обратном направлении и швырнула на самую середину необъятного вестибюля. Сперва я опешил. Мне приходилось всё угадывать мысленно, представляя себе как величественно здание, как огромные его размеры, поскольку все это происходило при настолько матовом свете плафонов, что глаза лишь из-под валь привыкали к нему. И в этой полутьме множество молодых женщин, полулежащих в глубоких креслах, словно драгоценности в футлярах. Вокруг на известном удалении от гряды их скрещенных ног в великолепных шёлковых чулках сновали любопытные, но робеющие мужчины. Мне показалось, что эти чаровницы ждут здесь каких-то важных и дорогостоящих событий. Не обо мне же, конечно, им было мечтать. Поэтому я в свою очередь у краткой проследовал мимо длинного ряда осязаемых соблазнов. Поскольку этих модных девиц в задравшихся юбках было только на одной линии кресел не меньше сотни, я подошёл к регистратуре, настолько замечтавшись и вбрав в себя настолько чрезмерную для моего темперамента порцию красоты, что меня качало. Прилизанный служащий за стойкой настоятельно предложил мне номер. Я выбрал самый маленький, какой только нашёлся в отеле. В данный момент я располагал всего полусотни долларов. У меня не было почти никаких идей и вовсе никакой уверенности. Я надеялся, что служащий действительно предложил мне самую маленькую комнату в Америке, потому что, судя по рекламе, этот отель Ститсрам был самой наилучше устроенной гостиницей на всём континенте. Какая масса помещений и мебели у меня над головой. А сколько рядом со мной в креслах соблазнов совершить целую серию насилий. Какая бездна, какие опасности. Неужели эстетической пытки бедняка не будет конца? Неужели она еще не отвязней, чем голод? Но времени претерпевать ее не было. Расторопные служащие регистратуры уже всунули мне в руки увесистый ключ. Я не смел пошевелиться. Из толпы вынырнул передо мною разбитной мальчишка рассыльный, разодетый как молодой бригадный генерал. Веление неизбежность. Прилизанный служащий трижды ударил по металлическому гонгу, а мальчишка свистнул. Меня сопровождали. Мы двинулись. Сперва тёмные и решительные, как поезд метро, мы на приличной скорости понеслись по коридору. Угол поворот Опять поворот. Никаких остановок. Наш курс несколько закругляется, мимо, мимо лифт. Он выбирает нас, чавкнув как насос. Приехали? Нет, новый коридор, ещё более тёмный. Мне кажется, что стены сплошь отделаны чёрным деревом, но разглядеть некогда. Мальчишка свистит. он несёт мой тощий чемодан я не решаюсь его расспрашивать понимаю надо идти по дороге вспыхивают в потёмках красные и зелёные лампочки передавая какие-то приказания двери обозначены крупными золотыми цифрами мы давно миновали 1800-е номера потом 3000-ные но продолжаем идти, подгоняемые неотвратимой судьбой. Маленький рассыльный в голунах, видов в темноте чем-то таким же безисходным, каким бывает собственный инстинкт. Когда мы встречали негра или горничную, тоже чёрную, его свисток разражался жалобной трелью и всё. Подгоняясь себя, Я растерял в этих однообразных коридорах ту каплю опломба, что ещё оставалось у меня при бегстве из карантина. Я измочалился, как моя хижина под африканским ветром и потоками тёплой воды. Здесь мне приходилось бороться с водопадом незнакомых ощущений. В схватке между двумя типами человечества бывает такой момент, Когда ты словно барахтаешься в пустоте. Неожиданно мальчишка без предупреждения повернулся на каблуках. Мы пришли. Я стукнулся о дверь. Это была моя комната, большая коробка со стенами из чёрного дерева. Только на столе немного свет. Боязливая зеленоватая лампа в кругу лучей. Директор отеля Ститсрам доводит до сведения гостя, что здесь его встретят по-дружески, а директор лично проследит, чтобы тот ни минуты не скучал во время своего пребывания в Нью-Йорке. Я прочёл это положенное на самом видном месте уведомление, и подавленность моя возросла. Если это вообще было возможно